Из носа хлынула кровь. Я почти захлебнулся ею. Вырвав из-за пазухи плеть, я ринулся к постели. Я был безумен. Последние искры сознания погасли. Очнулся я на полу в комнате Леры. Батюшка подносил к моему носу нашатырь. Выбитые окна были завешаны одеялами, но я догадался, что уже глубокая ночь. Вокруг кровати правильным кольцом горели свечи. На кровати сидела Диона и поглаживала руки Леры. Девочка была одета в белоснежную вышитую рубашку. От тающих свечей и простыней пахло ладаном. С мокрых волос Леры стекала вода. Вода была разлита по полу, подушки и одеяло были мокры Прядь волос на темени Леры была выстрижена неровно, словно отхвачена кривыми ножницами. Я вспомнил, что Оэлен выстригал у каждого новорожденного его племени клочок темного пуха. Один раз в году летом он отвозил волосы в святилище Пайвы, чтобы каждый ребёнок имел силу Пайвы. Что со мной было? Я никого не убил, спросил я. Руки мои и одежда были в тёмной засохшей крови. Плеть Антипича была измочалена. В левой руке лежала тяжелая, холодная, как лед, плотно закрытая колба. Крупинки соли стремительно неслись по кругу, сворачиваясь в левую спираль, похожую на глаз тайфуна. Я решил, что это не больше, ни меньше воронка антимира, и спрятал колбу за пазуху, чтобы случайно не разбить. Все хорошо. С Божьей помощью справились. Ласково и устало приговаривал батюшка. Как она отдыхает? Ей теперь гораздо лучше. Она же девочка хорошая, только болела долго. Что с ней было? Думаю, девочка соприкоснулась со злой волей, а, может быть, и посылом черной магии. От этого заболела ее душа. Но если что-то вошло в человека через образы тьмы, то оно обязано выйти этой же дорогой при добром усилии и молитве. Батюшка оглянулся на Леру девочка выглядела измученной но неукротимый блеск ее глаз исчез. она сонно улыбалась дионей и теребила блестящие нашивки и пуговки на ее черной куртке. она ничего не помнит прошептал отец поисий а как вы себя чувствуете на ваш танец с плеткой Вокруг ее кровати было страшно смотреть. Я понял, что какое-то время был в беспамятстве и, вероятно, пережил шаманский менеринг. Я чувствовал сильнейшую разбитость и тупую боль во всем теле. Наш доблестный охранник... До сих пор в себя не может прийти, — продолжал батюшка как можно тише. Детина сидел на корточках у стены и мотал головой. Во время камлания Оэлен прятал лицо под длинной густой бахромой, и кто-нибудь из сильных мужчин удерживал его за длинный кожаный ремень притороченный к поясу гримасы ужаса и страдания смертельно пугали людей к тому же непривязанного шамана могли похитить духи я не учился шаманству это исподволь вошло в меня и многие события которым я сам был свидетелем иначе как шаманскими Чудесами не назовешь.